2008 год. Зеленый флуоресцентный белок Симамуры, Чолфи и Цина. Нобелевскую премию по химии 2008 года разделили Асаму Симамура из лаборатории морской биологии США, Мартин Чолфи из Университета Колумбии и Роджер Цин из Университета Калифорнии в Сан-Диего за открытие и исследование зеленого флуоресцирующего белка. ЗФБ. Обладающий зеленой флуоресценцией белок ZFB впервые был выделен из медузы Акуория Виктория в 1962 году. С момента открытия этот белок стал одним из наиболее часто используемых инструментов в биохимии. С помощью ZFB исследователи разработали способы наблюдения за процессами, которые ранее было невозможно наблюдать, от роста нервных клеток до развития раковых опухолей. Химические процессы в организме контролируются работой десятков тысяч белков. При нарушениях в работе белковых молекулярных машин организм может заболевать. Все это обуславливает необходимость построения правильной карты белкового обмена и функционирования для различных организмов. Нобелевская премия по химии 2008 года отмечает заслуги исследователей в открытии ЗФБ и дальнейшем его изучении позволившим использовать этот белок в качестве метки для биохимических исследований. Используя генную инженерию, исследователи в состоянии связывать ЗФБ с другими важными, но невидимыми белками. Это позволяет отслеживать местоположение, движение и особенности межмолекулярных взаимодействий изучаемых белков в организме. С помощью ЗФБ биохимики могут отслеживать судьбу различных белков поражение нервных клеток, вызванных болезнью Альцгеймера, следить за тем, как в растущем эмбрионе образуются инсулин, производящие клетки. Все эти аналитические методы биохимии и молекулярной биологии стали возможными после открытия и изучения ЗФБ, в которых три новых нобелевских лауреата приняли следующее участие. А сам Симамура был первым, кто выделил ЗФБ из медузы «Аквория Виктория», Обитающие у западного побережья Северной Америки. Он обнаружил, что белок проявляет зеленую флуоресценцию при облучении ультрафиолетом. Мартин Чолфи первым продемонстрировал ценность использования ЗФБ как люминисцирующей метки для изучения различных биологических явлений. Его пионерские эксперименты в этой области позволили раскрасить шесть индивидуальных клеток кольчатого червя с помощью ЗФБ. Роджер Тсин изучил причины флуоресценции белка ЗФБ. Он также расширил световую гамму, модифицировав флуоресцирующие белки, что позволило метить разные клетки и разные белки разными цветами, позволяя отслеживать одновременно несколько различных биохимических процессов.